Как только солнце появилось на небе, оно быстро рассеяло туман. К тому же с запада подул ветер. Через полчаса туман совершенно исчез, и в миле от берега они увидели кнор Оттора. Барни едва сдержал улыбку. «Просигналь-ка им этой штукой!» — сказал он Далласу. «Они посмотрят в нашу сторону и быстро увидят грузовик». Даллас открывал и закрывал клапан сирены до тех пор, пока она, пискнув, не замолчала совсем Однако желаемый эффект был достигнут Они отчетливо видели, как большой парус стал уменьшаться Затем после поворота снова увеличился, и у носа корабля появилась белая полоска пены Никаких следов лодки из шкур не было видно Казалось, она исчезла так же внезапно, как и появилась В нескольких сотнях метров от берега Кнор повернулся и лег в дрейф. Парус захлопал по ветру. Люди на борту Кнора размахивали руками и кричали что-то непонятное. «Давай сюда!» — крикнул Барни. «Давай к берегу!» «Почему они не перестают прямо к берегу?» «Надо думать, у них есть причины», — сказал Эмори. «Опасные подходы или что-нибудь еще?» «Как же тогда они считают, я смогу добраться до корабля?» «Может быть, в предложил Даллас. «Шутник! Послушай, а может послать тебя к ним в надувной лодке?» «Смотрите!» — сказал Эмори. «У них на палубе еще одна лодка!» На палубе виднелась лодка, двадцатифутовая копия к однако викинги спускали на воду другую лодку. «Это что-то знакомое!» — пробормотал Даллас. Прищурившись, Барни посмотрел на лодку. «Ты совершенно прав!» Она как две капли воды, похожа на лодку, в которой приплывали краснокожие. Впрыгающую на волнах лодку спустились два человека и начали грести к берегу. Оттр сидел на носу приветственно, размахивая веслом. Через несколько мгновений лодка уткнулась носом в песок, и все высадились на берег. «Добро пожаловать в Винланд», — сказал барни. «Ну как, поплавали». «Берег здесь никуда не годится, нет травы для животных, нет деревьев», — сказал Оттор. «Ты нашел хорошее место?» «Великолепное. Дальше по берегу в нескольких милях именно то, что ты просил. Ну как, были происшествия во время плавания?» Ветер все время дул в другую сторону, плыли очень медленно. Масса плавающего льда и тюленей, и мы видели двух варваров. Они охотились за тюленями и попытались улизнуть. Но мы стали их преследовать, и когда они бросили в нас дротики, убили их. Съели их тюленей, взяли их лодку. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы только что встретили их родственников. Где это хорошее место, о котором ты говорил? Поплывешь вдоль берега, потом повернешь за мыс и пройдешь мимо островов. Его нельзя не заметить. Да, вот, возьми с собой Эмори, он покажет тебе дорогу. Нет, нет, только не меня. Эмори словно оттолкнулся от чего-то и попятился. «Как только посмотрю на лодку, меня уже тошнит. Стоит мне три минуты побыть в море, как мой желудок выворачивается наизнанку, и я прямо труп, да и только». Даллас по солдатской привычке не любил вступать в неприятные разговоры. Когда барни повернулся к нему, он был уже на полпути к вершине холма. «Я шофер», — объяснил Даллас, «я подожду вас в кабине». «Вот вам служащие, преданные и верные», — холодно заметил Барни. «Я все понял, ребята, можете не повторять». «Окей, Эмори, скажи шоферу, пусть отправляется в лагерь». «Мы постараемся прибыть на корабль как можно быстрее, выпустим людей от берег и, может быть, в недалеком будущем снова приступим к съемкам». «Разбуди Джина, скажи, пусть он заберется на холм, на ту точку, которую мы с ним выбрали». Начинает съемки корабля, как только он появится в проливе. И позаботьтесь о том, чтобы на месте высадки уничтожили отпечатки автомобильных шин. Все будет сделано, Барни. Я бы с удовольствием отправился вместо тебя, но я и плавание... Да-да, конечно. Отправляйтесь. Влезая в лодку, Барни промочил ноги. Вода была настолько холодной, что ему стало казаться, будто у него ампутированы ноги ниже колена. Лодка, тюлени и шкуры, натянутые на деревянную раму, качалась, угрожая перевернуться от малейшего движения, и прыгала по воде, подобно огромному водяному жуку. Барни пришлось сесть на дно и схватиться руками за борта, чтобы удержать равновесие. Когда им наконец удалось достигнуть кнора, он никак не мог вылезти из качающейся лодки и перебраться через высокий борт корабля, пока чьи-то сильные руки не подхватили его подмышки и не втащили на палубу, как мешок с зерном. Ханану! Сиду сто Гандартыкин! Оно за работу. Уже немного осталось. Рявкнул Оттор, и его люди с веселыми криками начали разворачивать корабль, готовя его к последнему этапу плавания. Барни предусмотрительно удалился на корму, чтобы его в спешке не помяли Моряки поворачивали длинное бревно, прикрепленное к нижнему концу паруса И под пронзительные крики женщин отшвыривали тяжелыми сапогами попадавшихся под ноги кос Которые шумно выражали свой протест Переполненная палуба напоминала оживленный деревенский двор С испуганными домашними животными и разбросанными здесь и там кулями корма Посреди всей этой суматохи одна из женщин, склонившись над деревянным ведром, доила корову Когда корабль изменил направление и ветер донес до барни запах парного молока, сходство стало казаться еще более разительным Наконец суматоха постепенно улеглась и скот вернулся к своей кормежке Попутный ветер не только надувал огромный парус, но и уносил с кормы на нос разнообразные запахи, так что воздух на корме был чистым и свежим. Форштевень с шипением врезался в длинные пологие валы Атлантического океана, и вдоль бортов корабля проносилась волна. Легкий как пробка, Кнор был надежным и практичным судном. Море было для него родной стихией. «Кажется, хорошее место». Заметил Оттер, легким прикосновением руки выравнивая рулевое весло к Норро и указывая другой рукой на берег, где уже были видны деревья и пятна лужаек. «Вот, подождите, когда обогнем мыс», — сказал ему Барни, — «там еще лучше». Корабль проходил мимо группы островов, расположенных в устье залива. Животные почуяли землю, запах свежей травы и подняли шум. Бык со связанными ногами, привязанный к палубе, потянул за веревку и заревел. Женщины закричали от радости, а мужчины запели. Плавание подходило к концу местечко и впрямь оказалось прекрасным.